Глава 8. 5 августа 1689 года. Москва. Пётр стоял на звоннице Ивановской колокольни и смотрел на Москву. Ему было не по себе, столько лет напряжённого труда, и снова он тут, в Кремле. Уже второй раз, но всё с той же задачей. Интересно, сколько раз ему ещё придётся перепеть на разные лады этот своеобразный день сурка? Он смотрел и пытался оценить фронт работ казавшийся ему на первый взгляд совершенно безграничным. Да и было с чего. После практически столетия, что он проживал в мире 21 века, находясь на весьма далёком от социального дна уровне, вид, открывшийся перед ним, вгонял в уныние и печаль. Низкорослый город с кривыми улочками, лишёнными хоть какого-то твёрдого покрытия, а потому превращающимся после дождя в натуральное болото. Лишь в отдалении лежал, резонируя с окружающей действительностью созданный им преображенский район из перестроенных деревень. Он просто бил по глазам ровными мощеными дорогами и строгой квартальной планировкой. Да и постройки там были повыше на пару этажей. И исключительно из кирпича с доброй черепичной крышей. этокий образцово-показательный городок недалеко от столицы, что напоминало скорее большую деревню, чем город, своей призимистой разлапистостью. «Государь!» На звонницу поднялся Меньшиков. «Брат твой, Иван Алексеевич, представился не приходя в сознание!» «Давно?» «Только что! Сразу к тебе и побежал!» «Что-то ещё?» С лёгким раздражением спросил Пётр. Внезапная болезнь и смерть Ивана оказались для него неприятным сюрпризом. Он ему, конечно, не был нужен, но чувства мальца, принявшего его в этом мире, были к Ивану очень тёплые. Пётр до слияния сознания любил его как брата искренне и совершенно без какой-либо дурной мысли, что не от рышкиных тот, а от Милославских. Иезуиты прислали с посыльным сообщить, что Давида Иржи уже покинул Москву и больше не вернётся, до да патриарху извинения принесли с подарками. Отменно. Иоакий утих Поворчал, но остался доволен. Он знает о том, что ты с ними дела ведёшь в вопросах денег и торговли. Вот как? И много же людей о том знают. Да почитай все, кому интересно. Хм, кстати, о деньгах. Они что-нибудь сообщили толковое про серебро? Сказали, что хотят завтра лично прибыть и всё обсудить. Нервничали? Нет, думаю, они деньги уже привезли. Они ещё утром договорились о приёме. Вот как. И почему я только сейчас узнаю? Так ты уже второй день как мешком ушибленный. Секретаря посла подальше и тоскуешь. «Аня за тобой на колокольню не ползёт с её животом-то. Сам же с нас шкуру спустишь, если у неё выкидыш или ещё какая неприятность случится. А матушка твоя уже не в том возрасте, а я в отъезде был». А остальные?» «Удивился Пётр. Что, боятся?» «Леший их разберёт», — пожал плечами Александр. «Не решаются тревожить. Маша так и вообще сказала, чтобы мы тебя не трогали, и тебе нужно побыть одному». «И Аню не пустила» которое было порывалась Умница она. Усмехнулся государь. Никогда бы не подумал, что две женщины смогли договориться и не повыдёргивать друг другу волосы из-за мужика. Чудно всё это. Так что чудно-то? Они обе понимают, что если ты узнаешь, что кто из них другой козни строит, по голове не погладишь. Разговор у них был серьёзный ещё до свадьбы. Там и договорились о чём-то. С тех пор, как подружки ходят. Иствигские ведьмы. Усмехнулся государь. «Ведьмы?» «Да нет». Хмыкнул Пётр. «Не ведьмы. История так просто называется. Как у одного мужчины было три женщины, что вместо того, чтобы друг другу волосы рвать, стали лучшими подругами. И вместе воспитывали его детей, что сами и нарожали». «Удивительно!» «Но такое случается». «Да уж! А чего ты тут сидишь? Может, лучше в баньку или ещё чего?» «Грустно мне, Алексашка». И тоскливо. Ты даже не представляешь, сколько работы предстоит. А я уже как загнанная лошадь. Пётр осёкся, чуть не ляпнув про два века ударного труда на благо Отечества. Эка тебе мысли в голову лезут. Это из-за сестрицы с братом? Из-за них. Кивнул государь, мысленно выдохнув от того, что Александр сам предложил решение неловкости. И вроде как неплохое. Сестра дура набитая. Сама ко дну пошла, так ещё и возлюбленного с собой потащила. И целую вереницу вполне достойных людей. Брата вот в могилу свела. Нежный он у нас был. Не пережил потрясения. Он ведь думал о ней только самые светлые вещи. А оказалось, что она змея подколодная. Вот на здоровица-то слабенькая и налегло то великое переживание. «Лекари только руками разводят! Что наши, что иноземные!» Они не могли ничего сделать. Не умеют ещё лечить такое. «А-а!» Махнул Пётр рукой. «Думные сказывают, что Софью ты зря головы не лишил. Проверки, учинённые Яковом Фёдоровичем, показывают правоту её наветов. Злодейства за ней немало числится Сейчас уже свыше сотни человек повязаны». Куда уж больше. Баба, мечтавшая о величии и славе, оказалась на глухом северном острове, где до скончания своих дней будет руду добывать из промёрзлой земли. И ладно бы она просто грезила во сне сказочным могуществом. нет Софья уже на троне посидеть успела. Добрых семь лет. Удар по самолюбию такой страшный, что ей хоть десять раз голову сними. Такого не добьёшься. Хуже будет только за простого крестьянина отдать замуж. Чтобы она от зари до зари работала по хозяйству. Время от времени ловя вожжами вдоль спины. За непослушание. А потом рожала ему детишек. Но на такое я пойти не могу. Не хочу. Всему есть пределы. Тем более, что она это прошлое. А нам с тобой дальше жить. Да и за одно дело дважды судить не гоже. Жить дальше — это хорошо. Усмехнулся Меньшиков. Только ты, государь, совсем печальный ходишь. Как же с таким настроем дела делать? Отчего уже полдня на колокольне сидишь? Хочешь край земли разглядеть? Да нет, на Москву смотрю. Думаю. Видишь, как с высоты всё хорошо видно? И улочки кривые, и домики низкие. Вот я и прикидываю, что да как поменять. «А вообще, ты знаешь, ты меня на мысль одну сподобил. Так, слушай, направь вслед за Софией и Василием Гонцов. Пускай воротятся. Да родичей Василия верни в Москву». «Успеем ли, государь? Почитай не начало лета». «То дело не хитрое. Успеть должны. Телеграфом до последней станции за Вологдой отбейте». А оттуда Гонцов уже по старым ямам. Полагаю, что София едва в Архангельский монастырь прибыла. Там в письме было сказано, что их немало приедет» так что вряд ли её одну повезут на остров. И Якова Фёдоровича ко мне с Фёдором Юрьевичем. «Что же ты удумал, государь? Никак в толк не возьму!» «Скоро узнаешь. Всё, беги. Найдёте меня в кабинете. Мне кое-что нужно прикинуть и посчитать». Спустя месяц... Пётр разглядывал лицо Софьи, которая лютым волком на него смотрела. «Пытаясь прожечь взглядом дырку или хотя бы подпалить». «Мне сообщили, что вы уже успели добраться до Архангельского монастыря. Понравилось ли вам там?» «Поинтересовался Пётр». «Очень, братец». Елейным голосом произнесла сестра. «Там просто сказочные места. Хотя настоятель монастыря успел нас обрадовать, в красках описав ту пустошь, куда нам предстоит держать путь на вечное поселение». «И ты, Василий, тоже хочешь вернуться?» «С притворным удивлением поинтересовался государь». «Ты вернул нас, чтобы покуражиться?» «Совершенно серьёзно», — спросил тот. «Отнюдь». «Хм, а ведь ты, наверное, всю голову уже себе сломал, пытаясь понять, почему же так произошло и от чего мои шаги для вас были неясны и непонятны до самого последнего момента». «Ты прав», — кивнул Голицын со взглядом, в котором стало проступать любопытство. «Мне действительно было интересно понять, что тобой двигало». «И к каким выводам пришёл?» «Никаким! Ты совершенно странный человек! Давно мог нас устранить, но ты игрался! Да чего уж там! Нянчился! Почему?» «Всё довольно просто. Интересы России превыше всего. То есть ничто не может быть выше интересов России. Надо отдам жизнь, хоть свою, хоть чужую. Полагаю, и ты, и сестрёнка отлично понимаете, что как простой человек я хочу мести. Чёрная, лютая ненависть к тебе, Софья». Зародилась семь лет назад, когда стрельцы с твоей подачи устраивали погромы и убивали моих родичей, и усилились после того, как ты пыталась отравить меня и свела в могилу Ивана. Да, не делай такое лицо. Наш брат не пережил той пьесы, что ты разыграла в Думе. Сжила ты его сосвету своей ядовитой натурой. Однако я прежде всего правитель, поэтому интересы России должны быть выше моей ненависти. «Я тебя не понимаю», — покачала головой Софья. «К чему ты клонишь?» Расточительно таких людей морить на каторге. В наши годы найти образованных людей с каким-никаким, а опытом государственного управления, весьма затруднительно. Да, вы были далеко не так совершенно, как хотелось бы. Да, наделали массу ошибок. Да, за личными амбициями потеряли ощущение реальности. Но всё же вы толковые мастера в вопросах управления людьми. А у тебя, Василий, даже есть какой-никакой, а полководческий опыт». Поэтому я хочу предложить вам шанс изменить свою судьбу. И в чём он будет заключаться? С подозрением осведомилась сестра. Приняв постриг, вы потеряли всё, что имели в миру. Имя, титулы и прочее. Вот эти бумаги. Пётр Алексеевич вытащил из стола два листа. Подписанные патриархом акты о вашем растриге из монахов. Поэтому я предлагаю вам принять новые имена, обвенчаться и... Обвенчаться? Воскликнула Софья. Ты думаешь, я не знаю, что вы с Василием любите друг друга? Последние два года за вами было очень плотное наблюдение. Это, конечно, некрасиво, но я знаю наперечёт все ваши... М, минуты любви. Удивительно, что ты от него до сих пор не понесла при такой страсти. Настой!» Буркнула покрасневшая сестра. «Сам понимаешь, рожать мне было нельзя». «Понимаю». «Кивнул государь?» «Так вот, возьмёте новые имена, обвенчаетесь» и отправитесь в Тихий океан основывать колонию. Я для этого уже начал переговоры с голландскими партнерами. Они готовы выделить пять больших флейтов. Но зачем нам колония так далеко? Удивилась Софья. Вообще-то, твоими стараниями, сестренка, мы со дня на день заключим с Империей Цин договор, который очень серьезно ограничит нас в Восточной Сибири и на Тихоокеанском побережье. Ты знаешь о том, что все земли к северу от реки Амур – это дикие места с суровым климатом, да ещё и заселены чрезвычайно слабо. Морская навигация короткая, зимы суровые и длинные, то есть райские кущи вроде тех, где стоит Архангельский монастырь. И это в лучшем случае, на самом деле там много мест и много хуже. Я же хочу основать колонию на острове, который лежит напротив устья реки Амур. Его отличительная особенность заключается в том, что в его южной части есть большой незамерзающий залив, а в земле много угля. На текущий момент на этот островок облизываются маньчжуры, заправляющие в империи цин. Но у них не хватит сил и средств. Вот и получается, что там хоть и живут дикие племена, но ни одно из государств на него прав не имеет. То есть это самое южное и удобное место для проживания в тех краях, из числа незанятых. «Но ты не ответил, зачем оно тебе?» «Повторила свой вопрос Софья?» «Мне? Мне даром не нужен. А России там нужен порт. Имперскую дорогу я...» «Какую?» «Хором переспросили оба». «Имперскую». «Невозмутимо ответил Пётр». «Так вот. Имперская дорога от Москвы дотянулась только до Нижнего Новгорода. И сейчас ведутся работы по сооружению Большого Каменного моста через Волгу. Пока он не будет готов, строительство не пойдёт дальше». А от Нижнего Новгорода до побережья Тихого океана по меньшей мере пять с половиной тысяч километров. Реально же получится все шесть, а то и 7000 так как дорога вряд ли пойдёт по прямой. Мне мало что говорит семь тысяч километров. Пожалуй, плечами Софья. Примерно в 40 раз больше, чем от Москвы до Тулы. Ого! Вот именно. Это очень много. И строить эту дорогу придётся куда больше, чем 10 лет. Тем более, что большая её часть будет проходить в совершенно диких местах. «Но зачем нам вообще туда лезть?» — воскликнул Голицын. «Есть несколько причин. Первая — там довольно богатые места. Много зверя, огромные запасы разных руд и прочее. Вторая — мы вышли к Тихому океану. Уже. И чтобы закрепиться там, нам требуется развитие и заселение тех земель. И без крепкого опорного пункта... Куда смогут прибывать корабли и войска, мы мало на что сможем рассчитывать. Это основные причины. На самом деле их больше, но вам лучше тем голову не забивать. Ха! Хмыкнула Софья, с большим интересом рассматривая брата. Откуда ты всё это знаешь? Про остров и вообще? У всех свои тайны, сестрёнка. Возможно, когда-нибудь я тебе расскажу. Не хочешь говорить? Софья, Василий, каково будет ваше положительное решение? Кем мы туда поедем? Не отвечая на вопрос, поинтересовалась Софья. Ты ведь сказал, что после Растрига мы будем новыми людьми. Даже имён наших не сохранится. Василий станет официальным начальником экспедиции и моим наместником в тех землях, ты его супругой. У нас будет какой-нибудь титул? Наместник. Что же до дворянского титулования, то пока спешить не будем. Вы должны доказать на деле, что способны не только интриги плести, но и пользу приносить отечество Но если всё пойдёт хорошо, я одарю вас дворянскими титулами. Соразмерно вашим заслугам. но ну и как нам будут люди подчиняться? Во-первых, выбирайте тех, которые вас уважают, как с титулом, так и без него. Во-вторых, я вас официально назначу главными в экспедиции. Всё как-то запутано, отметил Василий. То есть вы не хотите соглашаться на моё предложение? Отказываетесь? Ещё чего? Фыркнула Софья. «Разве у нас есть выбор?» «Выбор есть всегда», — улыбнувшись, произнёс Пётр. «Впрочем, прошу к карте». Он встал и направился в соседнюю комнату, где остановился у кульмана с растянутой на ней зарисовкой всего дальневосточного региона, воспроизведённого им по памяти настолько точно, насколько это было возможно. «Уж извините, но точнее у меня ничего нет. Так вот, вот тот остров, который нас интересует. Одно из его названий — Сахалин» но вы можете его именовать, как сами пожелаете. А это тот самый залив, о котором ты говорил? Ткнула пальцем в карту сестра. Именно. Тут горы. Уголь обозначен вот этими значками. Приблизительно, само собой. Через года два я пришлю вам картографов и рудознатцев. Без добрых карт дела делать весьма затруднительно. Сколько человек мы можем взять? Я договорился с голландцами о пяти флейтах. Они хоть и вместительны для товара, но неудобны для перевозки людей. Сотню человек набирайте смело. На большее я бы не рассчитывал. И, кстати, не забудьте о женщинах. Если станете брать одних мужиков, то они там у вас либо на стены пялить начнут, либо тебя, сестричка, по кругу пустят. Но ты сама должна понимать. Так что берите либо пары, либо хотя бы примерно поровну. Так, что ещё? Новые фузеи, огневой припас, инструменты и прочее выдам в достатке. «Отсыплю тысячу рублей мелкими монетами». Хм. «Флейты высадят нас и уйдут?» «Поинтересовался Василий?» «Нет, голландцы проводят там от полугода до года. Займутся скупкой меха, жемчуга и прочего». «Неужели мех компенсирует им прибыль от торговли с той же Индией?» «Мех – добрый товар в Европе». «Но ведь его можно и в Северной Америке закупать». «Можно, но там англичане с французами грызутся. Голландцам туда влезать не резон». Кроме того, я им буду платить за доставку товаров и людей вам. И не так уж и мало. Платить? Мехами? Нет. Товарами моих мануфактур. Серебряной сталью, хрусталём, фарфором, саржевой тканью и прочим. У вас же они по договору обязаны покупать товары за звонкую монету. Так им будет проще и мне. Да и вы сможете начать торговать с соседями, закупая продовольствие в той же империи ЦИН. Ведь эта казня встанет в копеечку! Покачал головой Голицын. Поначалу да, но деньги у меня есть. Эка ты размахнулся. Тихо произнесла Софья, рассматривая карту Дальнего Востока. А не боишься, что я там свое царство создам? Нет, не боюсь. С хитрым прищуром ответил брат, твердо глядя ей в глаза. Да с такой интонацией, что поди разбери, чего конкретно он не боится. Василий же не удержался и хмыкнул. Он почему-то подумал о том, что этот странный человек продолжает с ними играть, полностью контролируя ситуацию. Как сытый кот с малыми, измученными мышатами.